Смерть, как выздоровление больного Смерть, как исцеление боли Смерть, как возрождение жизни Смерть, как отдых после работы Смерть, свобода Источник пустыни смерть, Как тепло любимой смерть, Как дворцы бездомным смерть, Как хлеб голодным смерть свобода. Печа в темнице смерть, как крылья птицы, смерть, как молоко ребенку смерть, как добыча волку, смерть свобода Смерть, как запах и смерть. Как прощение виноватому смерть, Как дорога к дому смерть, Как радость родному смерть свобода. Смерть, как невольная воля смерть, Как забытое горе смерть. Слепо мороз и ясность. Как сердце в ледяной смерть. Истер как сладостный сон, смерть. Как колокольный звон, смерть. Смерть, как в продолжении рода Смерть, свобода